Глава 13. Август 1939 года. Эрнст поступил в армию. Его отправили в учебную часть. Хоть он и не был спортивным, на его недостатки закрывали глаза, потому что армии нужны были врачи. А он был настоящим специалистом в своем деле. По окончании подготовки Эрнст получил коричневую кожаную сумку для медикаментов и военную форму, в который выглядел, на его собственный взгляд, почти красивым. Идеалистически настроенный, полный надежд, что послужит своему народу, Эрнст двинулся со своей частью пешим маршем на восток. Сначала армия придавала смысл его жизни. Хотя долгие переходы его выматывали, Эрнст чувствовал себя полезным. Солдаты порой падали в обморок от переутомления, и он с энтузиазмом бросался им помогать. Но потом Гитлер неожиданно нарушил обещание, которое дал Польше. Он обещал не вторгаться туда. А теперь Германия бомбила своих польских соседей, и войска уже шли к Варшаве. Эрнст старался писать Грете как можно чаще, но до сих пор не получил от неё ни одного ответа. Он говорил себе, что причина в его постоянных перемещениях и что её письма скоро его догонят. Но они так и не пришли. Никаких писем. Эрнст один двигался навстречу холодной, безжалостной зиме, вместе с армией, уходя все дальше на восток.